Послесловие автора Во-первых, большое спасибо всем моим читателям, вне зависимости от того, закончили ли вы четвертый том или только собираетесь начать. В любом случае, это послесловие будет относиться к событиям, изложенным в этой книге. Как вам арка огненного дракона? По правде говоря, именно эту часть истории я больше всего хотел написать. Я хотел представить себе столкновение в фэнтезийном мире драконов, сильнейших существ против современного вооружения и техники. Я бы наполнил такой мир с помощью своего воображения и фантазии. В принципе, вышло так, как я и надеялся. Естественно, когда вы сражаетесь против гигантского существа или против танка, во время столкновения боевых машин определяющим фактором этого конфликта станет использование крупного вооружения. Потому что так можно разнести своего противника на куски. Это является правилом при ведении боевых действий, но при подобном раскладе не показать, каким образом главный герой борется за победу. На мой взгляд, фильмы вроде «Годзиллы» адекватно показывают методы организации при борьбе с монстрами. Поэтому я создал сценарий, в котором Атами использовал свои личные способности и помощь друзей, чтобы справиться с огненным драконом. На мой взгляд, для сражения с драконом необходимо следовать принципу «чем меньше оружия, тем лучше». Поэтому и появился стальной жезл, 110-миллиметровый противотанковый гранатомет. В Ранабу были показаны все виды вооружения, используемые силами самообороны Японии, но из-за распоряжение. В случае опасности и спешного отступления «бросаем все, что можно», было показано только старое оружие. Некоторые из них даже являются музейными экспонатами, которые более не используются. Мои читатели, обладающие профессиональными знаниями, дали мне много полезных советов. И хотя описанный гранатомет более новое оружие, я все же добавил его в историю. И причина этому в том, что сухопутные силы самообороны рассматривают этот гранатомет как одноразовое оружие – После использования пусковая установка выбрасывается. Гранатомет, описанный в тексте, является невероятно мощным переносным оружием, которое способно пробивать 70 мм стальной брони. У линкора Ямато броневой пояс был 41 см, а самый толстый участок — 85 см. Думаю, мощь гранатомета видна невооружённым глазом, а огненный дракон в произведении описан как «летающий танк» или «летающий линкор», поэтому у хватало мощности его убить. Я даже представил сцену, как я несу его на плече и выпускаю ракету по огненному дракону. Идея. Круто. Теперь я могу стать охотником на дракона в фэнтезийном мире, а отказалась покидать мой разум. А что, было бы здорово использовать современное вооружение в игре Monster Hunter, не так ли? Я на Итакуме читал Адреналин.